«Я все еще кашляю». Огорченно сообщил Якоб неделю спустя. «Ты не заснешь». «Ничего», — ответила Изабель. «Я посплю днем. Я могу днем зайти домой и часок поспать». «Вот перед едем, и надо будет купить мебель», — сказал он. «В худшем случае поедем в магазин Икея и через час либо вообще откажемся от мебели, либо за пять минут все подберем». «Кое-что досталось мне от дедушки с бабушкой, если тебя не смущает жизнь среди старой мебели». — Хочу, чтобы у меня был большой чертежный стол. — Светлая комната и большой чертежный стол. Остальное неважно, — ответила Изабель. — Мы можем переехать в квартиру на Вартбург-штрассе, четырехкомнатную на пятом этаже с балконом. Они сидели на кухне у Изабель, и яко просматривал выкрашенный светлой краской коридор, ведущий в гостиную, ковер цвета на полу в коридоре, белый маленький диванчик, стол, три стула. Про вартбург ему говорил Шрайбер. Про квартиру, которую Роберт почти купил. И договор у нотариуса, друга Шрайбера. И цена хорошая. А потом добавил с коварной смешкой. Вы же видели родителей. Квартира в Берлине им не нужна. Я оформил бы ее на тебя, если не возражаешь, — продолжил Якоб. Тогда у тебя и тут будет свой уголок. Если в будущем году мы поедем вместе в Лондон, мне бы очень хотелось, чтобы ты поехала. «А зачем покупать для меня квартиру?» «Квартиру для нас», — уточнил Якоб. «Я имею в виду, если мы поженимся, то для нас, да? А если нет, мне квартиры не надо. Будешь там работать? Там есть комната с эркером на южную сторону. Не хватает только чертежного стола». И подумал, а потом мы переедем в Лондон. Изабель встала и пошла в ванную. «Синий лекарь!» — объявила она, вернувшись на кухню, держа в руке банку синего цвета с зеленой крышечкой — А это зачем? Затем, чтобы натереть грудь и во сне вдыхать поры Ты тоже никогда не помнишь, что видел во сне? — спросила она наутро. Якоб кивнул и взял Изабель за руку, протянутую со всей готовностью. Вставая, он отметил, что Изабель выпустила его руку легко, без сожаления. Они ведь снова могли лечь постель, снова быть вместе, пока не разомкнутся их разгоряченные, их удовлетворенные тела. «Она теперь всегда в пределах досягаемости», — подумалось якобы. «Может, и нет никаких снов», — ответил он. «Может, это лишь смутные образы, вроде воспоминаний о том, чего не помнишь». Выражение ее лица было каким-то взволнованным, испытующим, ему незнакомым. Глава 10 Трое мужчин стояли все на том же углу, где начинался переулок с пестрыми домиками, двое в куртках, третий в жилете поверх водолазки — И держались так, будто они в стороне, будто никому не мешают, вежливо, чертовски сдержано. И Джим всякий разлился, сунет руки в карманы, осмотрится, что-то промычит и идет дальше. Нет повода злиться, те трое заняты беседой. Головы не поднимут и тихо, вежливо переговариваются на одном из этих проклятых языков, будто имеют право говорить непонятно посреди улицы, не у себя дома. «Пискэбс» — так называется служба такси в соседнем доме. Может, они оттуда? На вид пивная. Пивнушка только для них, для черных, размалеванная красным, с огромной стойкой, несколько стульев и телевизор внутри, соки, воды. А еще, ясное дело, чай, подумал Джим. Тут запросто может быть и вонючий религиозный клуб типа «Братство Иисуса» или «Пискэбс», а скорее «Мохаммед». Общество черных мусульман. Но они же никому не мешают. Они же такие мирные. Они такие вежливо любезные. Ничего общего с гнилой публикой, с наркотой. Те ведь в основном белые, нет? Или с мелкими варюгами вроде него самого, а сами чистые, в жилете, в наглажных штанах? Джим шел медленно, чтобы наблюдать за помещением рядом с его плохо освещенными клетушками, фанерой, что-то от чего-то отделявший, неясно что. С единственным стулом, на котором сейчас сидел ребенок, он остановился, вытащил пачку сигарет из кармана джинсов и закурил, все равно ничего не происходит, совершенно ничего. Мирная сцена. Волк и ягненок, точнее, агнцы. Вот появилась и женщина. Сунула голову в дверь, им незамеченную, громко рассмеялась, сверкая белыми зубами, и ребенок бросился к ней в ее объятия. Джим закашлялся. Кашель-то не прошел. Вот идиотизм. В одной майке бегать по улице. Но ему так хотелось навстречу ветру, холодному и влажному ветру, что он расправлял плечи, крепкие и сильные после зарядки, гантели, отжиманий.